На правом берегу вы видите Оутлендс-парк. Это знаменитое старинное поместье. Генрих VIII стянул его у кого-то. Я уже забыл, у кого именно, и поселился в нем. В парке имеется грот, который за плату можно осмотреть, и который стяжал себе громкую славу. Однако, на мой взгляд, в нем нет ничего особенного. Покойная герцогиня Йоркская, жившая в Оутленде, обожала собак. У нее было их видимо-невидимо, когда они околевали, она хранила их на специальном кладбище, и всего их там покоится около 50 штук, и над каждой собакой надгробная плита, а на ней эпитафия. Впрочем, мне кажется, что они достойны этого не меньше, чем любой средний христианин.